Глава двадцать седьмая. Родственничек немой. Марий. «Мария, наконец-то я вас дождался!» — произнёс молодой мужчина, едва взялась за ручку двери. Высокий незнакомец возник откуда-то сбоку и сразу преградил путь. Я попыталась скрыть удивление, попутно отметив манеру обращения. Мужчина не тыкал, а был вполне вежлив. «И зачем, разрешите поинтересоваться?» Нейтрально ответила я, оставив попытку открыть дверь. «Поговорим?» — предложил незнакомец. «Нет, у меня на это совершенно нет времени», — честно призналась я, мысленно сдержав свой стон. На ум пришел Алтон, а общение с ним подобным я не перенесу. «Тогда я приглашаю вас на ужин», — упорствовал долговязый. «Это важно, уверяю вас. Прошу, Мария, не отказывайтесь». «Я целую неделю тут караулил, надеясь, что мы встретимся». Посмотрела на незнакомца внимательнее. Чего он хочет, никак не возьму в толк. Но то, как он смотрит, вздыхает, выдает какие-то томления. Какие? Может, денег в долг хочет или что-то другое попросить? Так у меня нет, все чужое, не мое. «Давайте отойдем в сторонку». «А то мы мешаем честным ведьмочкам», — произнесла я, садя со ступеньки. В этот момент я попала в поле зрения Люси, и она зачем-то сделала огромные страшные глаза. Я задержала взгляд на подруге не понимая, что она объясняет и почему изображает удушение, а потом тычет пальцем то в этого молодого мужчину, то в меня. Еще раз посмотрела на незнакомца, а он, в свою очередь, тоже не сводил с меня взгляды. Решила действовать наугад. «Завтра в это же время жду вас у Академии магии, там и поговорим, по-другому не получится». о Академии?» – удивился настойчивый собеседник. «А что ведьма забыла в магическом месте? И почему я вас там не видел? Если вы не против, то я мог бы навестить вас в эти выходные в вашем доме». Сразу представила картину, как этот непонятно кто приходит в гости, злой механику бьет его гаечным ключом по голове, а вдобавок... Появляется герцог с баллонкой на руке и поднимает меня на смех. При упоминании Сильвии Гарбер я сжала губы. В следующий раз обязательно спрошу опекуна, какое место он отвел своей жизни мне и как это связано с нашими поцелуями. Настроение дало трещину, но незначительную. А то, что я хотела есть, подтолкнуло к самому простому решению. «Я вас тоже не видела. А если хочется поговорить, то Академия вполне подойдет. Я работаю магистра трое Приходите» утроя хмыкнула и, обогнув незнакомца, поспешила к подругам. «Захочет пообщаться? Пусть приходит. А нет, я не расстроюсь». «Мари, ты его нашла!» — воскликнула Люси, едва я уселась за столик к подругам. «Расскажи, как все вышло и чего ему от тебя нужно?» — поинтересовалась Софи. Глаза обеих ведьмочек горели, выдавая нетерпение. «А кто это?» — тут же отозвалась я, вызвав недоумение на лицах девушек. «Это Даймон, тот самый, что тебя бросил! Ой, не тебя, а нашу Мари!» «Даймон», — повторила я, все припоминая, — «а зачем я ему сейчас?» «Может, решил, что богатая ведьмочка — наследница лучше строптивой дочери живого маркиза?» — предположила Люси. И мы согласились. «А что именно этот товарищ захотел со мной обсудить, будет видно». Я посмеялась над упорством молодого мужчины, И нашими выводами вполне возможно, что он всего лишь решил попросить прощения за свое поведение. Вдруг по местным меркам и есть за что. И хоть Мари ведьма, но все же она еще и аристократка. Другой расклад. Мстить за свою копию мне совершенно не хотелось. И я почти забыла про Даймона и его настойчивое желание встретиться, как неожиданно утром обнаружила молодого мужчину под дверями лаборатории. «Мария, а вот и вы! Как я рад вас видеть!» я промолчала что сама подобной радости не ощущала у нас есть всего пять минут если уложитесь прошу в лабораторию а нет тогда ждите окончания рабочей смены даймон не ожидал ничего подобного и нахмурившись потопал за мной здесь нет лишних ушей говорите», — произнесла я едва мы оказались в лаборатории этот даймон был для меня кем-то левым совершенно неважным. однако я пообещала ведьмочкам его выслушать мари я знаю что в прошлый раз «Повёл себя недостойно. Поэтому прошу простить меня», — произнёс мужчина. «Я не сижусь ответила совершенно искренне, чем повергла собеседника в шок. «Не знаю, как ответ отличался от ответа той Марии, а, по-моему, всё просто». Углубиться в общение не дал вездесущий трой. «Марии, добрая... Даймон, а что ты тут делаешь? Тебя прислал Рилон?» Столько вопросов сразу, а уж последний так и вовсе особенный. «Магистр, я сейчас все приготовлю. Одну минуточку», — попросила я, и мило улыбнулась Трою. «Если хоть одна колба пострадает, вычту из жалования». Пригрозил заклинатель и вышел. Я скрыла ехидный смешок. Нервничает от чего-то маг. Неужели были такие случаи? А пока Трой отсутствовал, нужно было срочно выявить один момент. «Почему магистр связал приход с герцогом Риланом? в родственнике «Дальние», — подтвердил Даймон. «А здесь я работаю над одним проектом». «Силы природы, только бы не сглазить». Неожиданно я почувствовала себя ищейкой, взявшей след. Родственник Эллиота, да еще тут в Академии. Мак, точно, маг. «Вы видели портал?» С придыханием поинтересовалась я и тут же заметила легкое удивление в глазах собеседника. «Неужели это какая-то тайна? Не похоже». «Как бы мне хотелось про него знать побольше! Он такой красивый, ведь это даже не метла!» «Метла!» — фыркнул Мак. «Наверное, это очень сложно им управлять. Я сделала вид, что не расслышала пренебрежения. Хорошо, что моих ведьмочек рядом нет. Сейчас же мое чутье вопило, что стою на верном пути, а информация сама просилась в руки. Не сложнее обычного», — продолжил хвастаться Мак. Разница небольшая, а сила переноса. И он бы мог еще что-то нужное рассказать. Да я просто уверена в этом. Но заглянул магистр Трой, сложил руки на груди и уставился на меня. Пришлось незваному гостю отправляться к себе, а мне приняться за работу. Из всего сказанного я выделила главное. Маг знал принцип работы изобретения. Пусть не в деталях, но кое-что мог рассказать. Значит, мужчинка полезен. А еще я хотела попробовать перенос обычным порталом, ведь нужно на чем-то тренироваться. Все решено. Узнаю цену, покупаю портал и начинаю подготовку. К переносу домой, к бегству ли, неважно. Главное, не сидеть сложа руки. Через какое-то время я забрала у адептов пустые колбочки и принялась их намывать. Снова вспомнила разговор родственника элита пусть и дальний вот и отгадка почему даймон решил помириться с мари может узнал размеры состояния семьи соара не обязательно от герцога слухи о богатой наследе летят быстрее ракеты какой предприимчивый товарищ никаких отношений с ним я иметь не хотела, но отказываться от общения пока воздержусь.